Глава 23. Майкл. Конечно, я знал, что, вытащив Астрит от Джереми в тот вечер, всего лишь залепил пластырем зияющую рану. Я был как те маразматики с выцветших фотографий Эдвардианской эпохи, уставившиеся в камеру со всей имперской стойкостью, которую могли уместить во взоре, и готовые хоть сейчас покорять Гималайскую вершину, вооруженные лишь банкой «Мэрмайт» до да трудами Мильтона и познаниями в латыни. «Мэрмайт» — популярная в Великобритании и Австралии бутербродная паста из дрожжевого экстракта с добавлением соли, специй и других ингредиентов. Иными словами, ситуация была до смешного патовой. В своей выходкой я только выиграл немного времени. Астрид была одной из талантливейших исполнительниц, что мне когда-либо доводилось видеть. И теперь, когда часовой механизм запущен, остановить его нельзя. Она обязательно добьется успеха, у нее все получится, а я окажусь на отшибе, слившись с толпой завсегдатаев-бара Джереми и буду безуспешно доказывать, что знал ее задолго до того, как она покорила Америку. При мысли о будущем, от которой теперь было не отделаться, мне представлялась бездонная пропасть утраченных возможностей». и посреди этой черноты она, парящая в золотом вихре. Пятница. Я лежал в своей квартире прямо на полу, курил, пил холодный чай из кружки и слушал поцарапанную пластинку Мелины Меркури, листая потрепанную книжицу древнегреческие мифы для детей. И то, и другое куплено в комиссионке накануне. Передняя обложка книги серьезно пострадала от рук прежнего владельца, который, видимо, в приступе ханжеского ужаса, соскреб лезвием крохотный пенис Зевса и пририсовал шариковой ручкой некое подобие тоги, чтобы прикрыть срам. Была вторая половина дня. Внезапно звон ключей астрид в замке вернул меня в реальность. Я пошарил вокруг в поисках более интеллектуального чтива, и тут она ворвалась в мой маленький пузырек спокойствия, с раскрасневшимся лицом и горящими от восторга глазами. «Если я расскажу, что сегодня было, ты не поверишь!» — выпалила она на одном дыхании. Я обалдело моргнул. «И что же сегодня было?» Зевнув и потянувшись, я наклонился к ней, чтобы поцеловать. В этот момент она была так очаровательна в своей детской живости, что мне нужно было непременно ее потрогать. Она ответила на поцелуй, обхватив меня руками за шею. Мне нравилось, когда она так делала. Я сразу чувствовал себя Кэрри Грантом. После обеда в кафе зашел какой-то мужчина. Сразу с порога подошел к стойке и спросил, здесь ли работает девушка по имени Астрид. Джорджи ответил утвердительно, с легким подозрением в голосе. И тот сказал, мол, все в порядке, просто Джереми Карсон посоветовал ему заглянуть в это кафе и поговорить со мной о моей карьере. Я почувствовал, как плоть цепляется за кости в попытке удержать форму и содержание. Астрид была вне себя от счастья. Я едва поспевал за ее вдохновенным щебетанием, осколки которого пронзали меня до глубины души. «Он был там в тот вечер, когда тебе стало плохо, так хорошо одет, одна рубашка, наверное, стоит мою месячную зарплату, при этом совсем не пафосный, совершенно нормальный, и сказал, что я как... что у меня есть потенциал». Скелет трещал под грузом натянутых мышц. Я вдруг понял, что она замолчала и смотрит на меня, все еще сияя в ожидании реакции. Я крепко обнял ее и снова поцеловал, чтобы она закрыла глаза и не видела моего траурного лица. Прижав ее голову к своей груди и уткнувшись ей в макушку, я заговорил так, чтобы приглушить собственный голос. Там были такие слова, как «невероятно», «и разумеется», и даже пару раз «бессмысленные я тебя люблю». Она скинула туфли, бросила сумку на кресло и закружила по комнате. Наконец замерла, переводя дух. Я смотрел, как медленно сползается ее лица улыбка, будто тающая на солнце мороженое. Ты чего это весь серый? Я указал на пепельницу на полу. Она проглотила это объяснение и звонко-заразительно рассмеялась. Да даже знать не хочу, пропела она. Ступай в постель. Знаешь, я, пожалуй, присоединюсь к тебе. Отметим потом. Она бросилась ко мне, я почувствовала, что ноги стали ватными, от отчего она только еще больше развеселилась. «Давай сегодня вечером сходим в какое-нибудь классное место», прошептала она мне на ухо. «Я могу заплатить». Стивен сказал, что сделает меня неприлично богатой и знаменитой. Она, пританцовывая, стягивала платье. «Ну же», — потребовала она и победоносно кинула его мне. клетчатая ткань, пахнущая томатами, маслом, базиликом, стерпкой примесью ее пота. Я смотрел в беспомощном оцепенении, как она исчезает за дверью нашей спальни, а сам остервенело комкал ее платье. Последующие дни слились в однородную тягучую массу. Время будто бы искривилось, расползлось по краям своих, на первый взгляд, жестких рамок. Жестких, поскольку я знал, что по утрам мастрит все так же встает и идет на работу. Дженни регулярно заглядывает с фиш и чипс, наверное, в определенное предназначенное для их поедания время. По улице около половины девятого в слаженном синхронном ритме начинали сновать мужчины в костюмах, начищенных ботинках и с зонтиками. Однажды я вышел на вечернюю прогулку. Была, вероятно, среда, потому что Астрид как раз пела у Джереми, и я тоже должен был быть там. Я шел, спрятав руки в карманы и втянув голову в плечи. Пройдя мимо паба рядом с Линкольнс Инн, я услышал металлический звон колокольчика, сигнал для последних заказов. Издевательские нотки в голосе хозяина «Последние заказы!» были словно портал в мир живых, как булавка, воткнутая в пробковую доску, осязаемый маркер времени, до сих пор существовавшего в реальности окружающих. С того самого дня, как Астрид рассказала мне о Стивене, Стивен, Имя-то какое уродливое. Спорим, в детстве его звали Стив, как раз подходящее имечко для блудливого козла, который запросто обрюхатит девчонку, а потом считает себя героем за то, что позаботился о ней. Я постоянно был на веселе. В тот вечер мы отправились к Джереми и напились в стельку. Даже Астрид, которая всегда знала свою норму. Джереми был явно в восторге, понимая, какие перспективы открываются перед баром, а потому вино лилось рекой. Отдельные вспышки той ночи. Джулиан пробирается на сцену и садится за фортепиано. Мы все вечно забывали, что он умеет играть, и к тому же неплохо. Усаживает Астрид к себе на колени, и они вместе поют «Dream a little dream of me» в несколько нестройной, но очаровательной гармонии. Потом просит ее достать из его нагрудного кармана и зажечь для него сигарету. Я смотрел, как она хихикает, поднося фильтр к его потрескавшимся губам. Дженни твёрдой рукой сжала мой локоть. Пойдем подышим свежим воздухом». Произнес ее голос откуда-то из клубов лилового света. Помню, как скрипнул зубами, со стиснутой челюстью я как будто чувствовал себя увереннее. Помню медленный танец с Дженни, и как сердце переполняло любовь к ней. Как ее волосы с легким ароматом почулище катали мне нос. Помню, как Джереми что-то вещал про индустрию, менеджера и тур. Сама Астрид словно растворилась в эфире. Издалека очертания ее тела казались размытыми, нечеткими. Вернувшись домой, мы занялись любовью. Я пригвоздил ее руки своими к матрасу, навалившись всей тяжестью тела. Утром на ее изящных предплечьях красовались сероватые синячки, отпечатки моих больших пальцев. Пока она была на работе, я переспал с Кларой, которую пригласил в некой попытке отвоевать собственную квартиру. Когда все было кончено, она встала, чтобы заварить чаю. По комнате передвигалась робко, на цыпочках, как турист в чужой стране, плохо знакомый с местными обычаями и не желающий ненароком оскорбить туземцев. В ожидании, пока закипит чайник, принялась перебирать пластинки. Из конверта «Sketches of Spine» Майлза Дэвиса выпал тот кошмарный соловей. Я не позволил повесить его даже в ванную. Она наклонилась, чтобы поднять его, и на мгновение лицо ее исказило гримаса плохо сдерживаемого смеха. «Это еще что такое?» — спросила она, бросая мне оскорбившую ее чувство прекрасного картинку. «Страх-то какой!» Я проигнорировал это замечание, и она как будто сжалась, поняв, что сказала что-то не то, и продолжала уже молча, а, вернувшись в постель, хоть и прилегла рядом, была явно отстранена. Как будто боялась даже задеть мою кожу своей. Старательно перебирая нейтральные темы, она допила свой чай, казалось, прошла целая вечность, и вдруг заметалась по комнате, собирая одежду, будто спеша вернуться на работу. Уже уходя в дверном проеме, такая красивая в ярком свете коридорной лампы, она спросила: Куда же ты денешь все свои вещи, когда поедешь в Грецию? Куда? переспросил я. Ну, в Грецию! Ты ведь сказал мне тогда на вечеринке, что собираешься в Грецию. В Грецию. Я рассмеялся. Ну, конечно. В Греции я стану эдаким странствующим бы типа героем. Минутная вспышка. Яркий белый свет, как гребешки волны Анического моря, разбивающихся о берег. Как белоснежные стены коттеджи с голубыми подоконниками. Я взял лицо Клары в свои ладони и поцеловал ее. Медленно, с чувством. Можно даже сказать искренне. Она посмотрела на меня, недоумённо и взволнованно, и, стараясь вернуть голосу всегдашнее, хорошо отрепетированное безразличие, произнесла. «Что ж, увидимся?» «Все непременно», — отозвался я и снова её поцеловал, зная, что увидимся мы вряд ли. Когда Клара ушла, я сварил себе крепкого кофе, принял ванну и побрился. отрепетировал речь перед тусклым зеркалом, которое так нравилось Астрид. Казалось, оно льстит отражению. «Я собирался тебе все рассказать в тот день, когда Стивен предложил тебе работу», сказал я самому себе с трагическим видом. «Но ты была так счастлива, что мне не хватило духу». Я покачал головой и начал заново, на этот раз добавив голосу нотки смирения и принужденности. «Не представляю, как я буду просыпаться без тебя по утрам. Вздохнул я, позволив своему отражению робко улыбнуться, и плеснул в лицо холодной водой. Впервые за несколько дней я чувствовал себя полноценным человеком. Она вернется домой к пяти. Когда же, наконец, далеко за девять она переступила порог, я снова был пьян. «Где тебя, черти, носили?» — буркнул я. «У меня была встреча со Стивеном после работы», — опишила она. «Встреча? Ну да». Мы немного засиделись, поэтому он предложил мне перекусить в кафе рядом со своим офисом. Я хмыкнул, встал и направился в ванную, пнув по дороге стул. Она пошла за мной. Да что это с тобой? Астрид коснулась моей руки, но я отдернул ее и лишь грызнулся. Неважно. На что ты злишься? Ты сказала, что вернешься в пять, ответил я с дрожью в голосе. «Где-то в глубине души, там, где еще остались какие-то крупицы трезвости, я понимал, что веду себя как истерик». «Не говорила я такого», — произнесла она тихо но твердо, как ребенок, пострадавший от вопиющей несправедливости и не умеющий ни понять ее, ни исправить. «Ты всегда приходишь в пять!» Астрид присела на краешек кровати и уставилась на собственные руки, сложенные на коленях, с мрачным достоинством. Я ждал, что она продолжит меня расспрашивать, но на нее словно напал ступор. Видно было, что она селится не заплакать, но ресницы уже дрожали. Я вдруг понял, что мы никогда раньше не ссорились, и теперь впервые наблюдал ее реакцию на конфликт. «У меня от него мороз по коже». «От кого?» — безучастно спросила она. «От Стивена?» — прошипел я. «Ну да, конечно, вот в чем все дело», — вздохнула она. Это сейчас к чему? Ты думаешь, он хочет со мной переспать? А ты сама как думаешь? Теперь по ее щекам катились крупные слезы. Я знала, что ты так отреагируешь, прошептала она. Ой, вот только не плачь. Ее слезы злили меня еще больше, как попытка вызвать жалость. Зачем ты так со мной? покачала она головой. Я не ответила молча лег в постель. «Сейчас бессмысленно об этом говорить, ты слишком эмоционально реагируешь». Она вздрогнула. «Поговорим об этом утром». Я демонстративно закрыл глаза, хотя спать совсем не хотелось. Она легла рядом и жалко шмыгнула носом. «Да боже ты мой, спи уже!» Проснувшись на утро, я знал, что крупно облажался, но не помнил, в чем именно. Потом, мало-помалу, фрагмент за фрагментом, картина начала восстанавливаться. Я пошарил в поисках Астрид, но она уже ушла. Наверное, нужно извиниться, подумал я. С другой стороны, если я этого не сделаю, если буду изображать из себя скалу, разгневанную и непоколебимую, может, она решит, что сама во всем виновата? В конце концов, это ведь она согласилась поужинать с каким-то гнусным старым хищником. Глупая корова. Астрид подарила мне эту идею. Странно, как я сам раньше не догадался. конечно, он хотел с ней переспать. Разве можно быть такой наивной? Я встал с постели, чтобы поставить чайник на плиту и взвыл. Вертикальное положение причиняло боль. На столе стояла пустая бутылка из-под джина, и от одной мысли о нем, об этом стерильном лекарственном запахе, в ноздрях защипало. Краем глаза я заметил прислоненный к ней клочок бумаги, старый талончик для игры на футбольном тотализаторе, а на нем всего три слова, написанные её округлым почти детским почерком. «Я люблю тебя». Она делала ставки каждую неделю, а когда мы съехались, то вместо цифр дня рождения своего отца стала использовать мои. «Ты же знаешь, что это называется налог с идиотов?» — заметил как-то я. «Дома мы всегда играли», — ответила она, как будто этот довод был исчерпывающим. Из библиотеки я позвонил в кафе Джорджа. Передай, пожалуйста, что я хочу встретиться с ней после смены. Скажи, чтобы приходила в Картрайт-Гарденс. Я подожду ее там». После обеда я собирался поиграть в теннис с Джулианом. Ему нравился корт в Картрайт-Гарденс, где можно было наблюдать, как первокурсница университетского колледжа чистит перышки в ожидании своих парней из зданий по соседству. Я слышал, как Роза передала ей мои слова, а потом обрывки взволнованного ответа Астрид. «Она говорит, ты же знаешь, что сегодня после обеда она занята», — хмыкнула Роза. «Скажи это срочно», — с этими словами я повесил трубку. Пока она не пришла, я переоделся из теннисных брюк в обычные, решив, что своей яркой белизной те отвлекут ее, снизят уровень серьезности и важности. Выкурив с Джулианом по сигарете после матча, он, как всегда, с достоинством проиграл, я рассказал ему о своем плане. «Наверное, пока переберусь всего на пару месяцев разведать обстановку, ну, ты знаешь». «Микки, да это же самый настоящий план», — сказал он. «В Афинах, конечно, сейчас неспокойно, но ты же иностранец, тебя не тронут. К тому же я и сам туда собираюсь летом проведать маму. О, боже, когда расскажу об этом нашей несокрушимой миссис Гресфорд, она придет в восторг. Ты же знаешь, как она тебя обожает. Правда, не уверен, понравится ли ей твоя подружка». Я пожал плечами. «Ты считаешь, стоит взять с собой Астрид?» Он приподнял брови. «А ты не собирался ее брать?» Я привалился спиной к статуе Джона Картрайта, к ее забрызганному птичьим помётам и поросшему лишайникам постаменту. «Я и сам не знаю, дружище. По-моему, она чересчур увлечена, и это меня беспокоит. Пожалуй, зря мы съехались». Джулиан закинул ракетку на плечо и вздохнул. «А ведь я пытался тебя предупредить». Но, знаешь, если ты едешь ненадолго, не сжигай пока мосты. Напиши ей письмо попространнее и поцветистее. «Подпусти сладострастие, чтобы ей было о чем подумать бессонными ночами», добавил он, многозначительно подмигнув. «А вот она, легка на помине, чудесное видение в клетчатой рубашке. Ухожу, чтобы не видеть душераздирающего третьего акта». Он похлопал меня по плечу. «Удачи, старик. Если понадоблюсь, я в пабе». И не успел я посоветовать ему незаметно выйти на Юстон-Роуд, как он уже шагнул ей навстречу, распахнув руки и элегантно покачивая ракеткой. «Клянусь, Юпитером в жизни своей не видел более сексуальной скатерти!» — воскликнул он, заключив ее в эксцентричное объятие. Я видел, как она неловко передернула плечами, уставившись в землю, и убрала за ухо выбившуюся прядь. Видел, как Джулиан, указывая на меня ракеткой, громогласно расхохотался. «Придурок! Интересно, как долго он будет ее удерживать?» — подумал я, выходя на лужайку. Рядом со мной хорошенькая студенточка яростно подчеркивала отрывки в Улисе. Я решил, что ей уж точно не нужно слышать наш разговор. В этом было даже что-то неприличное. «Ты играл в теннис?» — тихо спросила Астрид, бросив на меня сердитый взгляд. Пойдем в кафе», — позвал я. «Ты, кажется, сказал, что это срочно». Не знал, что теннис и срочность — взаимоисключающие явления. Модущая специалистка по Джойсу тем временем прекратила свое занятие и теперь робко на нас поглядывала. Я невозмутимо улыбнулся в ответ и взял астрид за руку. «Идем», — повторил я шепотом, — «здесь не место». Мы двинулись вперед без конкретного пункта назначения, но в сторону Юстона. «Куда мы идем?» — спросила она. «Не знаю». Искренне ответил я, хотя ноги как будто сами несли меня к вокзалу. «Ты прочел мою записку?» — спросила она уже мягче. «Да». Я вообще не поняла, что это было. Да, как-то все сразу навалилось. Мы дошли до того места, где еще несколько лет назад была арка Юстона. Теперь вместо нее зловеще возвышалось новое здание, самодовольное и безликий храм функциональности. «Уродство, да?» — проговорила она. «Согласен?» Я пожал плечами. Посреди этих гладких колонн и сверкающих стекол странным анахронизмом внезапно вылез северный акцент, назойливо напоминавший о моем прошлом. Да, здесь самое подходящее место для этого разговора. В голком зале, в самой гуще оркестровой ямы мимолетных голосов. Не решаясь встретиться с астрид взглядом, я сел на скамейку под табло с расписанием, пестрящим названиями станций. Она опустилась рядом. Бирмингем, Нью-Стрит, Манчестер, Пикадилли, холли -хэт. «Мой старик родом из Кру», — рассеянно проговорил я. «А вот мы из Тенца до мозга костей», — с гордостью отозвалась она. «Спорим, что нет», — возразил я. «Скорее всего, в предках у тебя поляки или шотландцы или выходцы из какой-нибудь унылой деревушки в Кенте, беженцы промышленной революции». «Люди время от времени переезжают, знаешь ли?» «Знаю». Потом ее голоса я понял, она сочла мою реплику мелочной и злобной. Я положил руку ей на колено. «Хотя, судя по твоему бледному городскому личику, я бы сказал, что в предках у тебя кокни, поселившиеся здесь сразу после нормандского завоевания». Она игриво шлепнула меня и неуверенно улыбнулась, той робкой нервной улыбкой, какое одаривало меня в самом начале, когда мы еще толком не знали друг друга. Теперь она, похоже, прощупывала почву, и я испытал зыбкое чувство вины от того, что намеревался сделать. Она заговорила. Я изучал маршруты поездов. Лайм-стрит, Ливерпуль с остановками в Стаффорде и Честере. Я не так уж наивна, Майкл. Могу сама о себе позаботиться. Ньюкасл И вообще, знаешь ли, Джордж считает Стивена педиком. Глазго Сэншелл. Как ты вообще мог подумать, что я могу так поступить?» «Астрид». От звука собственного имени она вздрогнула, как от пощечины. «Что?» Я не сводил глаз со строгих белых букв, как будто находя утешение в знакомом шрифте. «Я уезжаю из Лондона». Краем глаза я увидел, как она нахмурилась. «Как это? Уезжаешь? О чем это ты?» «Уотфорд Джанкшн. Хэммил Хэмпстед». Тринг, я собирался сказать тебе об этом в тот самый день, когда Стивен предложил тебе работу, но ты была так счастлива, что мне не хватило духу. Оглушительное молчание. Не понимаю, куда же ты поедешь? Что это ты придумал? Пожалуй, именно в этот момент я по-настоящему ощутил эмоциональную пустоту и полное безразличие к происходящему. Настолько что сам поразился собственной бесчувственности. как будто я просто убиваю муравья на покрывали душным августовским вечером. «Мне очень жаль», — солгал я. «Проблема не в нас, просто здесь я в какой-то стагнации». Я знал, что она смотрит на меня, чувствовал ее пронзительный и жгучий взгляд. «Неправда?» Теперь в ее голосе появились панические нотки. «Ничего ты не в стагнации, ты учишься, я знаю, что ты пишешь, у тебя здесь есть друзья, есть я, куда это ты собрался?» вафины спокойно ответил я пропустив все прочие ее слова мимо ушей где-то через месяц за это время ты успеешь найти другое жилье в вафины в грецию она рассмеялась но спасибо тебе большое слушай ты знаешь что я к тебе чувствую сейчас я вообще ничего не знаю я по- прежнему не смотрел на нее но теперь в ее голосе слышались слезы «Зачем тебе понадобилось ехать в Афины? Ты ведь никогда даже не говорил о Греции!» «Говорил», — возразил я, повернулся, чтобы посмотреть ей прямо в глаза и положил руки ей на колени, пытаясь как-то наладить с ней контакт, убедить ее. «Здесь я ничего не делаю. Я хочу куда-нибудь выбраться, увидеть новое, пережить небывалое. Ты права? Я и в самом деле пишу». Тут я сделал драматическую паузу. Но разве можно написать что-то стоящее, если ничего в жизни не испытал? Нынешняя ситуация в Греции, диктатура, студенческие движения. Мне просто необходимо увидеть все самому. Здесь моя жизнь скучна и бессмысленна. А в Греции-то ты что будешь делать, Мик? Ты ведь ничего о ней не знаешь. Ты и по-гречески-то не говоришь. Просто будешь там очередным богатеньким иностранцем, как мама Джулиана. Она передернула плечами. Я встал. глубоко засунув руки в карманы. «Наверное, тебе нужно побыть одной, посидеть и свыкнуться с этой мыслью», сказал я, обращаясь куда-то в пространство. «Майкл!» — хрипло начала она и умолкла. Я уже входил в метро, втянув голову в плечи. И конец ее фразы растворился в пустоте. Целый час после того, как сказал ей, что уезжаю, я ощущал небывалую бодрость и приятную легкость. Из метро вышел на набережную и побрел вдоль реки без особой цели. Зигзагами, петляя, темпл, мимо Блэкфраерс, к собору Святого Павла, я чувствовал невероятный прилив сил. Сев на ступени собора, я закурил, глядя на людей, на простирающийся внизу Латгейтский холм, на созданный Реном купол и величественные колонны. Лондон снова принадлежал мне. Я смотрел на снующих вокруг скучных туристов и чувствовал, что я не один из них. Чан Сорилейн. Линкольнс-Инн. Темно-коричневый кирпич, адвокаты в своих вампирских мантиях и свинцовый переплет окон музея Джона Соуна. Но уже на Хай Хай-холберн мне в горло вдруг вцепилась мысль. «А ведь она может и не ждать меня дома». По позвоночнику пробежала ледяная капля, но тут же сменилась воспоминанием тепла ее прижавшегося ко мне тела. Да нет, конечно, она там. Когда я зашел в паб на Рассел сквер, чтобы выпить для успокоения, на всякий случай, вечернее небо уже окрасилось в желтый, как на полотнах Тернера. Она вернулась к родителям, наверное, в тот же вечер. Во всяком случае, когда я ввалился домой, в постели ее не было. Я поставил пластинку и уселся на кухонный пол, внезапно охваченный целым водоворотом чувств».